Ремарки. Рассуждение на тему «дом или квартира». При обдумывании решения завести собаку, одним из наиболее частых утверждений является то, что макроносам нужно пространство, и заводить их можно только тогда, когда появится дом. Ниже я привожу ответы собак на это утверждение. Надеюсь, кому-то это поможет сделать выбор, заводить ли сейчас собаку или подождать, когда появится свой участок. Кто-то. Собака в квартире? Да это же издевательство. Собак нужно заводить, когда есть свой дом большой. Собака, ты что, собираешься в туалет, душ одна? Я с тобой. Собака, я просто хочу посмотреть, как ты ешь. Собака, мам мне скучно. Ма, почеши. мой игрушку хочешь? Ма, вот тебе моя косточка. Ма, ма, хочу на ручке. Собака, а можно сегодня, как и все 365 дней до этого, я посплю на твоей голове? с криптум. Это не вопрос, а утверждение. Собака. А каким ты сегодня кремиком ноги намазала? Нюх-нюх. Лись. Собака. Стосдистанция? Не, не слышала такого слова. Собака. 6.00. Буду смотреть, как она красива во сне. 6.01. Потыкаю носом. Проверю, жевали 6.02. Жива. Гулять? Собака. О, с пакетами пришла. По-любому там что-то вкусное. Нюх-нюх. Собака. Буду лежать рядом. Голова или попка обязательно на руке или ноге хозяина. Пусть не шевелится до затекания. Я обещаю больше работать, потому что ниже вставки из жизни, чтобы те, кто еще не завел собаку, понимали, что их ждет впереди и как планировать теперь бюджет. Пылесос от собачьей шерсти сломался из-за собачьей шерсти. Мне нужен новый. Моя собака съела какую-то гадость на улице, и мне нужно заплатить миллионы ветеринару. Рубец, кликер, 1501-я игрушка, вкусинки, онлайн-курсы по обучению собак в школе Антонины сами себя не купят. Моя собака хочет на море. Я хочу машину, чтобы возить макроносика в лес каждые выходные. Моё всё — это метис, собаки, бобра и чудища поэтому нам нужны новая дверь, плинтус и ламинат, которые это всё сожрало. Я захожу в зоомагазин просто посмотреть, а дальше всё как в тумане. Нельзя просто так взять и выйти в синих кроссовках и с красным поводком. Мне нужен синий поводок.